Казик спешил. Он теперь знал, как надо идти, болото обогнуть повыше, через гряду холмов, а потом резко взять полощине к тому месту, где речка растекается по камням и становится мелкой. У реки он задержался, отыскал место поспокойнее, где вода была, как зеркало. Не такое, конечно, как то, что Марьяна оставила в поселке, но все же можно поглядеться.